Я никогда не был раньше в парильнях, но Барич был. В отдельном здании Тюльпане находился бурлящий горячий источник, который использовали как ванну. Рядом с ним стоял Чьюрда. Я узнал в нем того, кто нес факел предыдущей ночью. Если он и подумал что-то о моем появлении, то не показал этого. Он отступил в сторону, как бы ожидая нас, и Барич по ступенькам втащил меня к дверям. Клубы пара туманили воздух, неся с собой запах минеральной воды. Мы прошли мимо одной или двух каменных скамеек. Барич осторожно шел по гладкому, выложенному плитками полу. Мы приближались к источнику пара. Вода бурлила в центральном источнике, вокруг которого были возведены терпичные стены. Желоба соединяли его с другими меньшими ваннами, температура воды в которых различалась в зависимости от длины каналов и глубины самих ванн. Пар и шум падающей воды наполняли воздух. Мне это не показалось приятным. Мне уже становилось трудно дышать. Глаза мои привыкли к туману, и я увидел Регала, лежавшего в одной из больших ванн. При нашем приближении он посмотрел наверх а он съел довольством. Август сказал мне, что Барич приведет тебя хорошо. Полагаю, ты знаешь, что принцесса простила тебе убийство своего брата. И сделав это, она избавила тебя от правосудия, по крайней мере, в этом месте. Мне это кажется напрасной траты времени, но местные обычаи следует уважать. Она сказала, что теперь считает тебя частью своей родовой группы, и поэтому теперь я должен обращаться с тобой как с родственником. Она не может понять, что ты не был рожден в законном союзе, поэтому не имеешь никаких родовых прав. А, ладно, может быть... Ты отпустишь Барича и присоединишься ко мне в источнике? Это поможет тебе. Ты выглядишь не очень хорошо, когда висишь, как рубашка на бельевой веревке. Он говорил так сердечно, словно и не подозревал, как я его ненавижу. Что ты хотел сказать мне, Регал? Спросил я без всякого выражения. Почему ты не отошлешь Барича? Спросил он снова. Я не настолько глуп С этим можно поспорить, ну да ладно Тогда я должен отослать его надполагать Пар и шум воды скрыли приближение Чьюрда Он был выше Барича И его дубина уже двигалась, когда Барич повернулся Если бы он не поддерживал меня, то успел бы увернуться Барич хотел отвести голову, на дубина ударила его по черепу с ужасным звуком Какой издает топор, вонзающийся в дерево Барич рухнул навзничь, и я вместе с ним. Упав, я очутился наполовину в одной из маленьких ванн. Вода почти кипела, я умудрился выкатиться из бассейна, но не смог встать на ноги. Они не повиновались мне. Барич подле меня лежал очень тихо. Я протянул к нему руку, но не смог коснуться его. Регал встал и сделал знак Чюрда мертв? Чьюрдо, пнув баричью ногой, коротко кивнул. Хорошо. Прэкл был очень доволен. Оттащи его назад за этот глубокий водоем в углу, потом можешь идти. Мне он сказал. Вряд ли кто-нибудь придет сюда до конца церемонии, они слишком заняты поисками удобных мест. А там, в том углу, ну что ж, Я сомневаюсь, что его найдут раньше тебя Я не мог ничего ответить Чьюрды нагнулся и схватил барича за лодыжки Когда он тащил его, темная щетка волос барича оставляла на плитах кровавый след Головокружительная смесь ненависти и отчаяния с ядом клубилась в моей крови Холодная решимость поднялась и утвердилась во мне Теперь я не мог надеяться выжить. Но это мне казалось важным. Важно было предупредить Верити и отомстить за Барича. У меня не было планов, не было оружия, не было возможности. Значит, тени время. Таков был совет Чейда. Чем больше времени ты выиграешь для себя, тем выше шанс, что что-нибудь произойдет. Задержать его может быть невозможно. Кто-нибудь придет, чтобы посмотреть, почему принц не одевается к свадьбе? Может быть, кто-нибудь еще захочет воспользоваться парильней для церемонии? Надо занять его. Принцесса, начал я. Это не проблема. прыгл закончил за меня. Принцесса не прощала Барича, только тебя. То, что я сделал с ним, было вполне законно. Он предатель. Он должен был заплатить. А человек, убивший его... Очень любил принца Руиска. У него не было никаких возражений по этому поводу. Чьюрда покинул парильни, ни разу не оглянувшись. Мои руки слабо скребли по гладкому каменному полу, но ничего не находили. Все это время Регал деловито вытирался. Когда Чьюрда скрылся, он подошел и встал надо мной. «Разве ты не собираешься звать на помощь?» Спросил он весело. «Я набрал в грудь воздуха и отогнал страх». Собрав все презрение, которое было у меня к Реглу, я выплюнул Зачем? Кто услышит меня сквозь шум воды? Значит, ты бережешь силы Разумно Бесцельно, но разумно Думаете, Кетрикен не узнает, что случилось? Она узнает, что ты пошел в парильное Это было неразумно в твоем состоянии «Ты поскользнулся над горячей, горячей ванной! Какая жалость!» регал «Это безумие! Сколько трупов, по-твоему, ты можешь оставить за собой? Как ты объяснишь смерть Барича?» «Что касается твоего первого вопроса, ты очень много, пока речь идет о людях незначительно». Он наклонился и схватил меня за воротник. Он тащил меня, А я слабо сопротивлялся, рыба, вытащенная из воды Что же до второго-то ответ будет такой же? Как ты думаешь, кто будет волноваться из-за мертвого конюшева? Ты так озабочен этим плебейским сознанием собственной значимости Что распространяешь это и на своих слуг Он небрежно швырнул меня на неостывшее тело барича Распростертое ничком на полу Кровь растеклась по плитам вокруг его головы и все еще текла из носа. Кровавый пузырь медленно образовался на его губах и лопнул от слабого дыхания. Барич был еще жив. Я подвинулся, чтобы скрыть это от Регала. Если я выживу, у Барича тоже будет шанс. Регал ничего не заметил. Он стащил с меня сапоги и поставил в сторону. Видишь, постар сказал он, остановившись, чтобы перевести дыхание. «Жестокость создает собственные правила. Так меня учила мать. Человек, который действует, не задумываясь о последствиях, может запугать кого угодно. Веди себя так, словно к тебе нельзя прикоснуться, и никто не посмеет сделать это. Смотри шире. Твоя смерть рассердит некоторых людей, да? Но так ли сильно они осерчают, чтобы предпринять действия?» Который поставит под угрозу безопасность 6 Гц Думаю, нет Кроме того Твою смерть затмят другие события Я был бы глупцом, не использовав эти обстоятельства для того Чтобы убрать тебя